Глава восемнадцатая. Капитанский мостик неукротимого встретил Макса холодной и деловой атмосферой. Полная противоположность тому теплому полумраку, что царил в каюте Аске всего час назад. Здесь не было места для романтики или тихих разговоров. Огромный панорамный экран показывал только бесконечную пугающую черноту космоса, усыпанную далекими звездами. В центре зала, вокруг голографической карты, стояли капитан Валериус и несколько старших офицеров. Их лица были такими серьезными и сосредоточенными, что, казалось, они мысленно двигают планеты. «Лейтенант!» – коротко кивнул капитан, когда Макс вошел на мостик. В его голосе не было ни капли удивления. Словно выдергивать старшего помощника посреди его условной ночи было обычным делом. «У нас прорыв!» – он взмахом руки зажег главный проектор. «Дом-вирус наконец-то соизволил ответить на наш официальный запрос. Они готовы к переговорам». На Галлокарте вспыхнуло изображение планеты, и даже у суровых офицеров вырвался сдержанный вздох восхищения Это было самое красивое, что все когда-либо видели, даже на картинках из инфосети. Планета выглядела живой. Она будто светилась изнутри. Вместо привычных городов на ней росли гигантские, похожие на деревья строения, пронизанные мягким, теплым светом. По континентам змеились реки но текли в них не вода, а потоки биолюминесцентных водорослей, которые создавали причудливую сеть из светящихся артерий. А в верхних слоях атмосферы медленно плавали тысячи огоньков, похожих на живых фонариков. «Это люминус» пояснил Макс голосом офицера, аналитика и стратега. «Мир, где технологии и природа не просто живут бок о бок, а являются одним целым». В этот момент мой личный виз тихо пиликнул. Сообщение от Макса, отправленное пару минут назад. «Аска, нужна твоя консультация. Срочно на мостик. Как технического эксперта». Я невольно улыбнулась. «Технический эксперт». Звучало солидно, черт побери. Я быстро натянула рабочую форму, Провела рукой по волосам, чтобы придать им хоть какой-то порядок, и уже через пять минут, стараясь выглядеть как можно более официально, вошла на мостик. Макс коротко кивнул мне, мол, вовремя, и продолжил свой доклад для капитана. «Дом-вирус, который правит люминусом, принадлежит Рос-Алюминиан», объяснял он, переключая изображение «Внешне они почти не отличаются от людей. Высокие, стройные, с тонкими аристократическими чертами лица». Но у них есть две главные особенности. Во-первых, необычные природные цвета волос. Все оттенки серебра, индиго аметиста. А во-вторых, он увеличил изображение типичного представителя расы. Биолюминесцентные веснушки. На лице красивого люминианина на голограмме была рассыпь крошечных точек, которые мягко мерцали, словно кто-то рассыпал по его коже звездную пыль. «Отлично. Живые детекторы лжи», – пробормотала я себе под нос. Макс, кажется, услышал, потому что уголок его губ дернулся. «Именно, инженер», – сказал он уже громче. «Эти веснушки напрямую связаны с их нервной системой. Они могут менять цвет и яркость в зависимости от настроения или даже мыслей. Это делает их очень простыми переговорщиками. Они могут врать вам в лицо, но их веснушки всегда выдадут истинные эмоции, если знать, на что смотреть». «А какова их роль в Империи?» – спросил капитан Валериус, поглаживая седую бороду. «Они незаменимы», – твердо ответил Макс. «Люминиане – гениальные ученые. Когда-то их планета была единственным источником природных нанитов, которые используются везде – от медицины до строительства боевых крейсеров. Когда природные месторождения иссякли, все думали, что Империю ждет коллапс. Но люминиане смогли сделать невозможное». Они изучили структуру нанитов и создали технологию их искусственной генерации. Теперь они абсолютные монополисты. Это сделало их невероятно богатыми, влиятельными и... Макс сделал многозначительную паузу. Чрезвычайно высокомерными. Они прекрасно знают себе цену и смотрят на остальные расы, включая людей немного свысока. Он вывел на экран изображение элегантного, красивого алюминианина, с волосами цвета жидкого серебра и россыпью сапфировых веснушек на скулах. Выглядел он, как какой-то сказочный принц, которому только что сообщили, что его любимую карету из лунного камня поцарапал какой-то простолюдин. Глава Дома Верус, лорд Каэлан. Он официально приглашает командный состав неукротимого посетить Люминус. Цель визита – обсуждение передачи их семейной реликвии, четвертого артефакта – актаэдра предтеч. На мостике повисла такая тишина, что было слышно гудение систем жизнеобеспечения. Это был огромный шаг вперед, шанс получить еще один ключ без боя, без интрига, шантажа, как ночевание. Просто прилететь и договориться слишком хорошо, чтобы быть правдой. — Готовьте дипломатический шаттл, — наконец произнес капитан Валериус. Его голос прозвучал как приговор. — Лейтенант, вы возглавите делегацию. «Инженер Рэдфорд, вылетите с ним. Ваш опыт в анализе энергетических сигнатур артефактов будет неоценим». Я молча кивнула, чувствую, как внутри все замирает от дикой смеси страха и восторга. «Люминус, планета живых огней, и новая невероятно сложная задача — договориться с высокомерными красавчиками, которые читают твои эмоции по твоим же веснушкам, которых у меня, к счастью, нет. Наш прерванный вечер с Максом казался теперь чем-то таким далеким и незначительным. Впереди нас ждала дипломатия. А дипломатия, как я уже успела понять, была куда опаснее любой перестрелки в грязном баре. Подготовка к дипломатической миссии на планету «Люминус» началась так внезапно и бурно, что корабль, казалось, вот-вот развалится от суеты. Все куда-то бежали, что-то кричали. Важные дипломаты в строгих костюмах носились по коридорам, перечитывая на ходу протоколы и правила этикета. Офицеры службы безопасности серьезными лицами проверяли и без того идеально чистое оружие. А я? Я получила официальное назначение, которое заставило меня сначала удивленно моргнуть, а потом рассмеяться. Технический консультант по энергетическим сигнатурам древних артефактов. Я сидела в своей новенькой еще пахнущей краской лаборатории, и крутила в руках инфопланшет с приказом. Звучало это так солидно и заумно, что я и сама с трудом понимала, что от меня требуется. Консультант! Я, которая еще несколько месяцев назад считала верхом карьерного роста должность старшего помощника младшего инженера. «Впечатляет!» раздался за спиной знакомый голос. Я даже не обернулась. Только Макс мог входить в мою лабораторию так, словно она принадлежит ему, без стука. Он поставил на стол рядом со мной две дымящиеся чашки с ароматным кофе. «Теперь ты не просто наш лучший инженер, а целый консультант. Звучит гордо». «Звучит так, будто я должна носить строгий костюм и делать умное лицо», честно призналась я, с благодарностью принимая горячую чашку. «Понятия не имею, что я должна консультировать». «Мои знания о древних артефактах сводятся к тому, что они большие, ярко светятся, а иногда, если повезет, красиво взрываются». «Этого почти достаточно». Макс усмехнулся и беззастенчиво присел на край моего рабочего стола, отчего тот угрожающе скрипнул. «Официально твоя задача сидеть рядом со мной на всех переговорах, с умным видом кивать, когда я буду нести всякую чушь про резонансные частоты» и всем своим видом показывать, какая у нас мощная техническая поддержка. Он наклонился ближе, и его голос стал тише, а в глазах появился серьезный блеск. Но на самом деле, Аска, ты мое секретное оружие, понимаешь? Я замерла, глядя в его глаза. Сердце сделало кульбит. Наши дипломаты прекрасные ребята, но они увидят только то, что им захотят показать. Вежливые улыбки, красивые жесты и услышат идеально выверенные слова а ты ты своим инженерным взглядом своей чуйкой сможешь заметить то что они попытаются скрыть любую мелочь трещинку в их идеальном технологическом фасаде малейший сбой в их безупречной системе для научились идеально контролировать свои эмоции но они не могут контролировать физику если что то пойдет не так с их технологиями ты увидишь это первый он смотрел на меня та Будто доверял мне самое важное. Не как симпатичной девушке, а как профессионалу, как равному напарнику. И это было ценнее любых комплиментов и подарков. Внутри что-то теплое и приятное разлилось по венам, вытесняя все сомнения и разочарования. Поняла? Серьезно кивнула я, и во мне проснулся знакомый охотничий азарт. Провести полную техническую диагностику их гостеприимства, найти уязвимости. Именно. — улыбнулся он. — И доложит лично мне. В то время как другие женщины из состава делегации в панике метались по кораблю в поисках вечерних платьев и подходящих туфель, я с головой зарылась в работу. Моя лаборатория быстро превратилась в пещеру безумного изобретателя, заваленную проводами, микросхемами и инструментами. Первым делом я разобрала свой веерный визор до последнего винтика. Я впаяла в него несколько новых чипов, которые сама же и доработала. Теперь он мог сканировать не только стандартные энергетические частоты, но и улавливать остаточные эманации на нитных полей – основы люминянских технологий. Затем я взялась за украшения. Обычная на вид серебряная сережка после нескольких часов кропотливой работы превратилась в миниатюрный анализатор химического состава воздуха. Если в помещении распылят хотя бы одну молекулу яда или успокоительного газа, я узнаю об этом раньше, чем успею сделать вдох. Небольшая брошь в виде изящной металлической стрекозы стала генератором локальных помех. Один щелчок, и любая система видеонаблюдения в радиусе 3 метров ослепнет на пару секунд. Достаточно, чтобы что-то спрятать или наоборот заметить. Я часами сидела над схемами, скачивая из бортовой сети все доступные данные по технологиям люминуса. Их архитектура, их энергетика, их система безопасности, я хотела знать о них все, чтобы быть готовой к любому подвоху. Майзер, моя ворчливая летающая капля, конечно же не мог остаться в стороне от такого увлекательного процесса. Пока я занималась техникой, он взял на себя анализ их культуры и социальных протоколов. «Анализ социальных протоколов Люминиан завершён сообщил он своим монотонным голосом, зависнув у меня над плечом. «Я как раз пыталась впихнуть микросканер в запонку, которую одолжила у одного из дипломатов». Они ценят интеллект значительно выше физических атрибутов. Лесть, направленная на их умственные способности, будет на 78,2% более эффективна, чем комплименты их внешности. То есть говорить, что у них красивые волосы из жидкого света – плохая идея, уточнила я, не отрываясь от работы. Это будет расценено как примитивная попытка установления контакта, характерная для менее развитых цивилизаций, – бесстрастно подтвердил Майсер. Рекомендую для установления доверительных отношений вставить в разговор пару-тройку сложных математических формул например упоминание принципов квантовой запутанности в контексте ихноетных технологий может повысить ваш социальный рейтинг на 15 пунктов отлично хмыкнула я наконец защелкнув корпус запонки так и скажу на приеме достопочтенный лорд кэллан ваши веснушки на лице мерцают так же непредсказуемо и хаотично как поведение субатомных частиц в атронном коллайдере думаю он будет в восторге вероятность положительной реакции на данную фразу С учетом их психотипа составляет 83%. Совершенно серьезно подтвердил Майзер. Я выдержала и рассмеялась. Этот робот когда-нибудь сведет меня с ума. Через два дня я была полностью готова. У меня не было нового платья, зато был модифицированный визор, серьга-анализатор, брошь-глушилка и голова, до отказа, забитая схемами, данными и безумными советами Майзера. Я чувствовала себя не членом дипломатической миссии, а диверсантом, отправляющимся во вражеский тыл, и мне это чертовски нравилось.